Влияние расселения на родовой быт По-видимому, в эпоху расселения родовой союз оставался господствующей формой быта у восточных славян. По крайней мере, повесть временных лет только эту форму изображает с некоторой отчетливостью. у кождо своим родом и на своих местях владеющие кождо родом своим. Это значит, что родственники жили особыми поселками, не вперемешку с чужеродцами. Но это едва ли были первобытные цельные родовые союзы. Ход расселения должен был разбивать такое общежитие. Родовой союз держится крепко, пока родичи живут вместе плотными кучами, но колонизация и свойства края, куда она направлялась, разрушали совместную жизнь родичей. Расселяясь по равнине, восточные славяне заняли преимущественно лесную ее полосу. К ней относятся замечания Йорнанда, который, описывая пространство к востоку от Днестра, под Днепру и Дону, говорит, что это весьма обширная страна, покрытая лесами и непроходимыми болотами. Самый Киев возник на южной опушке этого громадного леса. В этом пустынном лесистом краю пришельцы занялись ловлей пушных зверей, лесным пчеловодством и хлебопашством. Пространства, удобные для этих промыслов, не шли обширными сплошными полосами. Среди лесов и болот надобно было отыскивать более открытые и сухие места и расчищать их для пашни или делать в лесу известные приспособления для звероловства и пчеловодства. Такие места являлись удаленными один от другого островками среди моря лесов и болот. На этих островках поселенцы и ставили свои одинокие дворы, окапывали их и расчищали в окрестности поля для пашни, приспособляя в лесу борти и ловище.